— А господин Доломоль, — спросил Коконос, — где он, что с ним? — Следуйте за алебарщиками. Тем же тоном повторил тот же картавый голос. Пришлось повиноваться. Коконос вышел из своей камеры и увидел человека в черном, обладателя столь неприятного голоса. Это был пристав, маленький горбун, который, несомненно, пошел по судейской части затем чтобы скрыть под длинным черным одеянием Другой свой недостаток. Он был кривонок. Коконос начал медленно спускаться по винтовой лестнице. На втором этаже конвой остановился. «Спуститься-то спустились, но не настолько, насколько нужно», — прошептал Коконос. Дверь открылась. У Коконоса было зрение рыси и чутье чуть, -чуть ищейки. Он сразу пощуил судей и разглядел в темноте силуэт человека с голыми руками, при виде которого... Пот выступил у него на лбу. Однако он принял веселый вид, слегка склонил голову налево, как предписывали правила той эпохи, и подбоченец вошел в зал. Кто-то отдернул занавес, и Коконос в самом деле увидел судьи и секретарей суда. В нескольких шагах от судей и этих секретарей сидел на скамейке Ламоль. Коконоса подвели к судьям. В ожидании вопросов он стал против них, И кивком головы с улыбкой приветствовал Ламуле. «Как ваше имя, сударь?» — спросил председатель суда. «Марк-Каннибал де Коконнос», — изысканно вежливо отвечал он. «Граф де Монпантье», — «Шино» и прочее, и прочее. Но я полагаю, что наши титулы вам известны. «Где вы родились?» «В Сен-Коломбане, близ Сузы». «Сколько вам лет?» «27 лет и три месяца». хорошо сказал председатель суда видно ему это понравилось пробормотал как он нас теперь скажите выждав пока секретарь запишет ответы обвиняемого продолжал председатель с какой целью вы оставили службу герцга лансонского чтобы быть вместе с господином Даламолем, вот с этим моим другом который оставил у него службу за несколько дней до меня «Что вы делали на охоте, когда вас арестовали?» «Как что?» «Охотился», — ответил как Коконус. «Король тоже был на этой охоте, и там у него начались первые приступы той болезни, которой он страдает настоящее время. По этому поводу я ничего не могу сказать. Я был далеко от короля. Я даже не знал, что он чем-то заболел». Судьи переглянулись с недоверчивой усмешкой. «Ах, вы и не знали», — переспросил председатель. «Да, сударь, и мне очень жаль короля, хотя французский король и не является моим королем, но я чувствую к нему большую симпатию. В самом деле, честное слово, не то что к его брату, герцогу Лансонскому. Признаюсь, с его я речь идет не о герцоге Лансонском, сударь, а о его величестве. Я уже сказала вам, что я его покорнейший слуга». ответил Коконус с очаровательной развязностью, принимая небрежную позу. «Если, как вы утверждаете, вы действительно слуга Его Величества, то не скажете ли суду, что вам известно магической статуэтке?» «Ах, вот как! Мы, значит, возвращаемся к истории со статуэткой?» «Да, сударь, а вам это не по вкусу?» «Как раз наоборот, предпочитаю статуэтку. Продолжайте». «Почему эта статуэтка оказалась у господина Доламоля?» «У господина Доламоля? Вы хотите сказать у Рене?» «Таким образом, вы признаете, что она существует?» «Разумеется, признаю, если мне ее покажут». «Вот она. Это та самая, которая вам известна?» «Очень хорошо известна». «Секретарь, запишите», — сказал председатель. Обвиняемый признался, что видел эту статуэтку господина Деламоля. «Нет-нет», — возразил Коконос, — «не путайте. Видел у Рене. Пусть будет у Рене. Когда? В тот единственный раз, когда я и господин Деламоль были у Рене. Вы, значит, признаете, что вместе с господином Деламолем были у Рене? Вот так-так. Да разве я это когда-нибудь скрывал?» «Секретарь, запишите». Обвиняемый признался, что был у Рене в целях колдовства. «Эй, потише, потише, господин председатель. Умерьте ваш пыл, будьте любезны. Об этом я не сказал ни слова». «Вы отрицаете, что были у Рене в целях колдовства?» «Отрицаю. Колдовство совершилось случайно и непреднамеренно. Но оно имело место. Я не могу отрицать, что происходило нечто похожее на чародейство». «Секретарь, запишите». Обвиняемый признался, что у Рене совершилось чародейство с целью умертвить короля. «Как с целью умертвить короля? Это гнусная ложь. Никогда никакого чародейства с целью умертвить короля не было». «Вот видите, господа», — сказал Ламоль. «Молчать», — приказал председатель и, повернувшись к секретарю, продолжал. «С целью умертвить короля. Записали?» «Да нет же, нет», — возразил Коконос. Да и статуэтка изображает вовсе не мужчина а женщина Что я вам говорил, господа? — мешал Соломоль. — Господин Доломоль, вы будете отвечать, когда мы будем вас допрашивать, — заметил председатель. — Не прибивайте допрос других. Итак, вы утверждаете, что это женщина? — Конечно, утверждаю. — Почему же на ней корона и королевская мантия? — Да очень просто, черт возьми, — отвечал Коконос, — потому что она... Ламоль встал и приложил палец к губам. «Верно», — подумал как Коконос. «Но чтобы такое рассказать, что пришлось бы по вкусу этим господам? Вы продолжаете настаивать, что эта статуэтка изображает женщину? Разумеется, настаиваю. Но отказываетесь сообщить суду, кто эта женщина?» «Это моя соотечественница», — вмешался Ламоль. «Я любил ее и хотел, чтобы она и меня любила». допрашивать не вас господин доломоль крикнул председатель молчите или вам заткнут рот заткнут рот воскликнул как у нас как вы сказали господин в черном заткнут рот моему другу дворянину полноте введите рене распорядился генеральный прокурор лагель да да введите рене сказал как он нас посмотрим кто окажется прав «Вы трое или мы двое?» Рене вошел, бледный, постаревший, почти неузнаваемый, согнувшийся под гнетом преступления которое он собирался совершить. Преступление еще более тяжкого, чем те, которые он совершил доселе. «Мэтр Рене», — обратился к нему председатель, — «узнаете ли вы здесь присутствующих двух обвиняемых?»